Глава одиннадцатая. Поиск клада. Петляя по извилистой дороге, поднимающейся через высокие холмы к горам, белый Ситроин уверенно проехал местность, где встречались жилые виллы. Казавшись среди диких природных пейзажей, автомобиль замедлил ход и в конце концов остановился возле пологой полянки. Следом за хозяевами из машины выскочил их пес. В порыве служебного рвения или же собственного любопытства собака тут же бросилась изучать новую территорию. Найденная супругами прогалина будто специально предназначалась для романтических трапез на открытом воздухе. оливково зеленые рельефные возвышенности дивно обрамляли открывавшуюся внизу картину. Возле береговой линии аккуратными колоннами выстроились частные дома, словно застывшие в созерцании моря, празднично искрящегося в лучах солнца. Венсан и Матильда расстелили плед и из плетеного сундучка для пикника выложили на него бумажные пакеты с итальянским фастфудом. Матильда заплела блестящие пепельные локоны в расслабленную косу и, открыв один из пакетов, глубоко втянула носом исходивший из него аромат. Винсан чуть открутил крышку на бутылке колы, но, услышав громкое шипение, продолжил действие с осторожностью. «У тебя бывает такое, что ты хочешь что-то съесть, но не понимаешь, что точно», — спросил Винсент Джину, сосредоточившись на своей бутылке. «У тебя сейчас так?» — отвлечённая собственными мыслями, вопросом на вопрос ответила девушка. «Не сейчас, а вообще бывает». «Значит, тебе нужно попробовать борщ или что-то ещё из экзотических для тебя блюд», — тоном эксперта отчеканила Матильда. «Я не люблю свеклу, поморщившись, ответил Венсан. «Это удивительно, не пробовать кухни той страны, в которой жила твоя жена». «Борщ разве не украинское блюдо?» Девушка закатила глаза и раздраженно цыкнула. «Тогда щи. А ты хоть раз варила один из этих супов? Я предлагала тебе пойти в русский ресторан. И вообще, суть не в этом, а в том, что, скорее всего, Тебе хочется блюда или продукт, который ты еще не пробовал. Когда в детстве и подростковом возрасте я приезжала во Францию, запах большинства местных сыров мне казался похожим на вонь от носков, которые носили год не снимая». «Какое странное сравнение», — с недоумением отметил Винсан. «Любопытно, где тебе приходилось такие нюхать?» Матильда протянула руку, чтобы погладить присевшего рядом Попея и достала из пакета еще не остывшие жареные мини-кальцоны. Не цепляйся к словам. Я имею в виду, что аромат французского сыра не казался мне аппетитным, поэтому я его не ела. Но меня часто преследовало это чувство, о котором ты говоришь. Я хотела съесть что-то вкусное, но все знакомые мне продукты и блюда не отзывались этому желанию. «И тогда ты решила попробовать что-то с ароматом несвежих носков». Осклабившись, попытался угадать продолжение Венсан. «Именно так», — непринужденно ответила девушка. «Я попробовала один из довольно ядрёных французских сыров и неожиданно для себя тут же съела еще кусочек. После уже не могла остановиться и хотела пробовать сыры с еще более резким запахом, от которого у меня теперь текут слюнки. А самое прекрасное, больше меня не мучает это чувство, я закрыла ту пустую нишу». Оказалось, мой организм требовал ароматного плесневелого сыра, вкуса, с которым раньше я не была знакома. Как мне кажется, с любым опытом, полученным знанием и даже дегустацией нового продукта мы не только расширяем свой кругозор, но и лучше понимаем самих себя. Венсан улыбнулся. «Ты забавная, и мне нравится теория о том, что сыр может помочь понять себя». Матильда отвела руку с надкушенным полумесяцем итальянского пирога и, стараясь поскорее проживать, хотела что-то ответить. Но собака воспользовалась моментом и выхватила из руки хозяйки недоеденные кольцоны. «Вор!» — с набитым ртом пробубнила девушка вслед не растерявшемуся псу. Папе не виноват. Ты сама мотала едой перед его носом. Он просто понял этот жест так, как ему было выгоднее. Это сицилийское влияние. Раньше Папаи не воровал, а наслушавшись разных историй, тоже решил самовольно брать со всего свою долю. Винсант посмотрел на превосходный вид, открывающийся с полянки, и задумчиво произнес: "Дом надо строить на холме. Отсюда кажется, что все такое чистое и ухоженное. Где мы сейчас живем, тоже не грязно. А вообще, конечно, поразительно, что некоторые туземцы относятся к своему острову. как помойки. помойке. Иметь шанс жить в таком прекрасном месте, а пакеты с мусором бросать где попало. Очень обидно. В любой нации полно варваров, не способных донести свои отходы до мусорного контейнера. Но здесь это месяцами не убирают. А ведь Сицилия могла бы стать самым престижным и дорогим курортом Европы, если бы не ряд досадных причин. Будем надеяться, так однажды и будет. Как по мне, и сейчас. Здесь преимущества перевешивают недостатки. «А уж если клад найдем, Лукаво глядя на жену, Винсан заиграл бровями. Матильда просияла. «Мне не терпится. Давай скорее доедать и пойдем искать сокровища». Растерянно поглядывая то на кулон, то по сторонам, Матильда вела своего мужа по проселочным дорожкам среди холмов. Их пес восторженно бегал вокруг хозяев, иногда отдаляясь и теряясь из вида. «Уже полчаса кругами ходим, и ничего не нашли», — недовольно проворчал Винсент. «Мы гуляем. Или тебе не терпится поработать лопатой?» — подмигнула ему Матильда. «Мне надоело ее таскать. Хочешь, я теперь понесу. Береги силы, чтобы тащить сундук, набитый сокровищами». Матильда остановилась, всматриваясь в очертания гор, и оглядываясь на большой камень между двух живописных оливковых деревьев. Посмотри, каким затейливым узором перевиты стволы у этих олив. Судя по толщине, деревья очень старые. И ещё камень ровно между ними. Мне кажется, это похоже на ориентир, и клад может быть здесь. Точно решила? Да, уверенно подтвердила девушка. Проверяем и домой. Договорились? «Хорошо. Думаю, не должно быть глубоко. Ведь предполагалось, что Реджина могла бы справиться самостоятельно». «Тем лучше», — обрадовался Винсан и направился к камню. Обойдя его вокруг, устало посмотрел на жену. «С какой стороны копать?» Не задумываясь, Матильда ответила. «Со стороны моря». Мужчина с силой вонзил лопату в землю, и откинул первый слой почвы с травой. Разглядывая камень, его жена постаралась поддержать мужа беседой. «Если мы найдем сокровище, то на что бы ты хотел потратить деньги?» «Куплю металлодетектор. Нужная вещь, когда жена — кладоискатель». Матильда подавила улыбку. «Ну, серьезно? Не думал об этом, а ты?» «Открыла бы бизнес». «Какой?» заинтересовался Винсан. «Выкупила бы большой участок земли и построила маленький поселок по своему проекту. Или отель. Если за сокровища можно выручить достаточно денег для этой идеи». Продолжая копать, Винсан равнодушно рассуждал. «Обнаружив клад, человек обязан заявить о нем властям. А в этом случае значительный процент государства заберет себе». Насколько значительный? Я специально не узнавал, но слышал, что во Франции процентов 50, а в некоторых случаях и больше. В Италии не знаю, но если эта земля принадлежит кому-то, то нам, наверное, вообще ничего не достанется. Тогда не вариант признаваться. Если это камни, то можно продавать потихоньку в разных местах. Начала планировать Матильда. Вдали послышался звериный крик. венсан спохватился где наша собака ты думаешь это был визг диких кабанов испуганно спросила девушка здесь нет поблизости жилья и ферм значит это не домашние свиньи супруги хором начали звать паппея держа перед собой лопату будто копье венсан бросился в сторону откуда недавно доносился визг кабанов попей попей громко подзывала матильда проклиная себя за инфантильную идею о поиске сокровищ. Ей стали безразличны все богатства мира, лишь бы любимый пес был цел. После пары минут отчаянных зовов из-за пригорка вылетело рыже-белое пятно. Задорно хлопающие на бегу уши и извиняющийся взгляд собаки сразу растопили сердца напуганных хозяев. Получив выговор, сопровождавшийся поглаживаниями и чесанием за ухом, пес снова бесцеремонно скрылся за небольшой возвышенностью. «Ты только посмотри на этого блудного сына. Я тебя сейчас на поводок прицеплю», пригрозила Матильда и побежала вслед за собакой. Крутя в одной руке лопату и, надеясь, что она сегодня больше не понадобится, Винсент пошел вслед за женой. Обогнув холмик, увидел, как Матильда и собака с любопытством смотрят на землю. Пёс крутил хвостом и подпрыгивал на месте, словно побуждая играть в воображаемого друга. Приблизившись, Мужчина увидел, что так заинтересовало Матильду и Папе. Сложенный из роговых щитков куполообразный панцирь, в котором спряталась напуганная черепаха. «Пока мы не уйдем, она не высунется из своей брони». «Я прицеплю Папе на поводок, иначе его не оттащить от черепашки». Согласившись со словами мужа, Матильда захватила карабином полукольцо на ошейнике пса. «Едем домой?» — с надеждой спросил Винсан. «Так мы же еще не дарыли доклада, закончила Матильда. «Я достаточно глубоко отрыл. Если бы там что-то было, то не глубоко». «Да, согласна. Не зная точного места, найти сокровища нереально. Признаю, это была глупая идея». «Ладно, поехали домой». Девушка глубоко вздохнула, повернула голову назад, как бы прощаясь со своей мечтой отыскать несметные богатства. И тут заметила кусочек низкой каменной стены. Винсан перехватил взгляд жены и пояснил. «Это, наверное, старая хижина». «А для чего она? Давай посмотрим поближе». Пожав плечами, Винсан направился в сторону видневшихся серых камней. «Во Франции подобных хижин полно. Возможно, крестьяне здесь хранили свой инвентарь, а может, даже жили внутри». Оказавшись рядом с замшелой лачугой, супруги увидели, что вход прикрыт дряхлой деревянной дверью, подпираемой булыжником. Размер и форма камня напомнили кладоискательнице торт «Панчо», десерт, которым она объедалась, живя в России. «Этот булыжник похож на торт», — поделилась Матильда своей ассоциацией с мужем. Винсан бросил на жену дело на шокированный взгляд и ногой отодвинул камень, удерживающий дверь. Девушка возмутилась. «Ты чего? Эта земля и хижина наверняка принадлежат кому-то, а значит, заходить сюда без разрешения незаконно?» «Незаконно, если тебя поймали. А кто сейчас расскажет хозяину, что мы зашли сюда полюбопытствовать? Кабаны? Или та черепашка?» Матильда для порядка осуждающих мыкнула, но ничего более не сказав, вслед за мужем и папеем зашла в лачугу. Внутри ощущался неприятный горьковатый запах и явственные следы недавнего присутствия человека. На старинном обветшалом столе лежала заляпанная кофе газета «Ла Сицилия» и консервная банка, набитая разбухшими утопленниками сигаретных окурков. У противоположной каменной стены хозяин лачуги поставил раскладушку, укрыв ее от пыли и грызунов разорванным пластиковым мешком. Пол хижины. представлял собой утоптанную сухую почву, смешанную с мелким гравием. Что за вонь такая ядовитая? Будто армия мышей пописала, и это все засохло. Поморщила Матильда идеально прямой нос. Винсан взял консервную банку и, потряхивая содержимое, заявил. «Видимо, хозяин хижины имеет привычку тушить окурки в воде, а вот менять свою пепельницу ленится. Это она так воняет». «А газета свежая?» «Да, прошлого месяца. Но учитывая, что на дне банки еще осталась вода, здесь кто-то был совсем недавно». Пёс с энтузиазмом обнюхивал помещение, особенно заинтересовавшись раскладушкой. «Наверное, нам лучше уйти?» неуверенно спросила Матильда. «Неудобно. Вошли без разрешения. Трогаем и обнюхиваем тут все. «Откуда ты знаешь?» Может, грязнули курильщик тоже самовольно оккупировал эту хижину? Вполне возможно, она ему не принадлежит. А кому тогда? Пожав плечами, Винсан стал дальше рассматривать стены и потолок многолетнего сооружения. Необработанные камни полностью сохранили свою аутентичность и не были осквернены никакими маргинальными художествами. «Хорошо, что сюда не добрались подростки!» и маркером не измазали стены дурацкими надписями и рисунками. Да, а представь, если бы какой-нибудь любитель аэрозольной краски решил потренироваться в граффити и изуродовал такую симпатичную хижину, — проворчала Матильда. Ведь это, можно сказать, памятник сельской архитектуры. Винсан закивал. Этой лачуги наверняка уже лет двести. К счастью, местной молодежи есть где разгуляться. «Ты имеешь в виду недостроенные дома?» «Я думала, внутри живут люди, а в таком состоянии их специально оставляют, чтобы налоги не платить», — удивилась девушка. «Есть и такие случаи, но среди них попадаются и брошенные строения. Может, хозяин умер, убит или в тюрьму загремел». Матильда заметила, что дощечки, предотвращающие соприкосновение ножек стола с полом, чуть съехали в сторону. И попросила мужа приподнять грузную мебель, предоставив ей возможность поправить подставки. Примостив две дощечки так, чтобы ножки встали в их центре, Матильда залезла под стол и дождалась, пока Венсан оторвет от земли другой край тяжелой мебели. Побоявшись пропустить что-то интересное, любопытный пес тоже влез в тесное пространство и, радостно побивая хозяйку вертлявым хвостом, следил за ее рукой. Попей, это не будка, если ты так подумал. Не мешай. Хозяйка попыталась отпихнуть собаку, но тот воспринял это как игру и, упираясь, переместился к ножке стола, заблокировав к ней доступ Матильде. «Всё? Я опускаю?» — нетерпеливо спросил Винсан. «Да, я сейчас вылезу и лучше снаружи поправлю последнюю ножку». Будто поняв, что больше мешать не нужно, Попей выскочил из-под стола. Матильда беззвучно замерла на месте. Неудовольствовавшись светом, падающим из открытой двери, зажгла фонарик на своем телефоне. Винсан аккуратно опустил мебель и, озадачившись поведением жены, спросил. «Ты чего не вылезаешь?» Возбужденная своей догадкой, девушка позабыла, где находится, и попыталась резко встать. Однако деревянная столешница варварски остановила ее необдуманный порыв. а — застонала от боли Матильда. «Вот ты даешь! сочувственно проговорил Винсан, помогая жене безопасно вылезти. «Я там увидела кое-что. Нужно отодвинуть этот дурацкий стол». Матильда держалась за ушибленное место и с обидой смотрела в сторону ни в чем не повинной мебели. «Ты в порядке? Голова не кружится?» — беспокоился супруг неловкой девушки. «Ничего страшного, я привыкшая», — с самой иронией успокоила мужа Матильда. «Давай отодвинем стол от стены». Винсент ласково приобнял жену за плечи, поцеловал её пострадавшую макушку и принялся отодвигать стол. В качестве скорее моральной, чем физической поддержки, Матильда подсобила мужу и затем сложила в уголке деревянные подставки, которые давеча поправляла. Присев на корточки, Винсент тщательно изучал кусок стены, на который ранее обратила внимание его жена. Мужчина вспомнил... что снаружи левая сторона постройки наполовину врастала в невысокий холм, и лишь её верхняя часть была сложена из камня. Внутри помещения строитель либо изначально облагородил нижний земляной отрезок стены такими же булыжниками, как и те, из которых была сложена вся лачуга, либо сделал это позже. Супруги Риччи склонялись ко второму варианту, предположив, что возводивший хижину человек прижал строение к природной возвышенности, дабы выкопать изнутри часть грунта, а укрепив и облицевав углубление, обзавестись подобием погреба. В пользу данной версии говорила и подозрительная впадина площадью в полтора альбомных листа. На этом участке кладка камней будто проваливалась на несколько сантиметров, образовав еле заметную нишу. Матильда подсела к мужу и, снова включив фонарик на телефоне, дотронулась до продолговатого камня над занятным углублением. «Похоже на архитраф, не так ли?» «А?» — не понял Винсен. Девушка подумала, как без архитектурных терминов растолковать, что имеет в виду. Кивнув на вход в лачугу, объяснила. «Там над дверью тоже похожий вытянутый камень. Просто побольше. Так вот, он служит горизонтальной перемычкой в проеме и, опираясь о стены, Держит вес булыжников, расположенных выше. «Понял. Перемычка. Так бы изначально и сказала», — задумчиво пробормотал Винсент. «Не сразу вспомнила это слово», — пожала плечами выпускница архитектурного института. «Предлагаешь разобрать камни и посмотреть, что внутри? Потом обратно сложим. Любопытно же. А вдруг это именно то, что мы ищем?» — азартно проговорила девушка. «Только войдя сюда, ты смущалась, что мы вторглись на чужую территорию и хотела немедленно выйти. Потом начала поправлять мебель, а сейчас и вовсе предлагаешь стену разобрать?» Матильда рассмеялась. «Это ты меня пристыдить пытаешься?» Кокетливо дернув плечом, продолжила подначивать мужа. «Как знаешь, но, возможно, здесь лежит кое-что, принадлежавшее твоему прадеду, а теперь, значит, тебе». Переборов остатки сомнений, чита Ричи решилась проверить эту версию. Винсан сфотографировал нишу, чтобы после без труда восстановить первозданный вид кладки. Вытащив первый обломок твердой горной породы и посвятив встроенным в телефон фонариком, супруги убедились — позади действительно прорыто углубление. Переглянулись азартными взглядами и, затаив дыхание, вытащили оставшиеся камни. Первым, что они увидели — оказалась открытая деревянная коробка. Прогнившее вместилище было совершенно пусто. Бившиеся голубом сердца тут же сникли от прибившей к земле догадки. Если какие-либо ценности и лежали здесь, то наверняка нашелся человек, успевший их давным-давно забрать. «Как думаешь, эта коробка могла принадлежать твоему прадеду? Мог он иметь отношение к этой хижине и тайнику?» «Мне кажется, мог». Почесывая рыжую щетину, произнес Венсан. Похоже, ты была права, но кто-то и без кулона смог найти это место. Вполне возможно, здесь лежало что-то ценное. Счастливчик быстро сгреб содержимое коробки и, заново замуровав тайник, как ни в чем не бывало, отправился тратить капитал, оставленный моим прадедом. Матильда чуть не плакала. Ее теория, должно быть, была верна. Однако ничего, кроме разочарования и прогнившей пустой коробки, не принесла. Вопреки безотрадной находке, искра надежды еще таилась в душе девушки. Там еще что-то лежит. Она потянулась вглубь тайника и извлекла старинный трёхлитровый бидон. От влажности металл покрылся ржавчиной, и было очевидно, что предмет пролежал в замаскированном хранилище не одно десятилетие. Винсан взял бидон в руки и потряс его. Внутри что-то глухо прошелестело по стенкам. На камни не похоже. Мужчина принялся вскрывать крышку емкости. Матильда проигнорировала пессимистичное наблюдение мужа и, не отрываясь, следила за его действиями, готовясь секунды на секунду увидеть радужное сияние драгоценных камней. Винсан разочаровал жену. Сильно заржавел. «Без инструментов я его не вскрою». Девушка нетерпеливо протянула руки к находке. «Ты думаешь, у меня не хватает сил открыть, а у тебя получится?» ухмыльнулся мужчина. «Нет, просто хочется посмотреть. Возьмем его с собой и откроем дома». «Представь, если внутри, например, печенье. Мог же прадед купить в дорогу жене и дочери сладкого», дразнил Винсан. «Ну, а чем не клад?» Мы как раз сегодня не ели никакого десерта. Подыгрывая мужу, девушка приняла бидон. Страшно представить, что за гадость там внутри спустя столько лет. Если это действительно было что-то съестное, то даже думать не хочется, как оно будет смердеть. Если в замурованном в тайнике бидоне находилось печенье или что-то другое из съедобных продуктов, хм, это само по себе звучит бредово. Но тогда, судя по звуку, Это что-то давно протухло и превратилось в сыпучую консистенцию. А значит, засохло и уже не пахнет. По большому счету мне не кажется странным положить рядом с сокровищами сухой паёк в дорогу. Мы же, как и Арнелла, только предположили возможный план прадеда. А как там было на самом деле, неизвестно. Ладно, давай обратно уложим стену и домой. Скоро стемнеет. Венсан зачарованно вертел в руках ржавый бидон, будто ребенок, получивший долгожданный подарок. «Неважно, что кладом это сложно назвать. В любом случае, приятно найти спрятанный твоим предком тайник». Матильда согласно кивнула и задалась вопросом. «А где папы опять запропастился? Только недавно здесь крутился». Отпущенная вместе с поводком собака воспользовалась увлеченностью хозяев тайником и отправилась налаживать знакомство с черепахой. Однако на этот раз пес не заставил хозяев переживать за него, и как только услышал свое имя, сразу же нарисовался на пороге хижины. Венсан и Матильда воссоздали разобранный участок стены, вернули на место тяжелый стол, водрузив его ножки на деревянные дощечки, и, прихватив металлический бидон, вышли из лачуги. Опьяненные своим открытием супруги, чуть не забыли снаружи подпереть входную дверь булыжником, но вовремя спохватились. Убедившись, что не оставили следов вторжения, направились к машине. Как только Чита Ричи добралась до дома, Винсан ринулся к своим ящикам с инструментами, на ходу приговаривая. «Должен признать, что был неправ, когда смеялся над твоей догадкой». Теперь есть основание думать, что моряк, спасший мою бабушку, и вправду был женихом твоей прабабушки. Действительно, мир невероятно тесен. Хотя, возможно, на кулоне просто дефект. А хижина на этом месте — ничто иное, как совпадение. Тем более найденный там бидон. Очень похоже, что изначально тайник использовался в качестве прохладного места для хранения еды. Вот только зачем было замуровывать его? оставив там хорошую вещь. Мужчина погладил ржавый бок находки. Вот-вот, я полагаю, тогда бедон был в годном виде. Жилища небогатое, а значит, если хижиной владел простой крестьянин, то вряд ли бы пренебрег полезным в хозяйстве предметом. Нет, это точно был Альдо. К тому же я уверена, что кроме этого случая наши предки не раз могли пересекаться за прошедшие годы. Просто таких подтверждений, как кулон, не осталось. Этого мы не знаем. Да и кулон их, в общем-то, не свел. Просто воли судьбы украшение попало к твоей прабабушке. А она лично не знала никого из моих предков. Теоретически могла знать. Прабабушка оказалась во Франции даже раньше твоей бабушки Элены. Матильда широко улыбнулась. До меня только сейчас дошло, что я больше француженка, чем ты. Винсент отодвинул подальше драгоценную для него керамическую голову Мавре, дабы не повредить ее, и начал отковыривать крышку находки отверткой, от усердия высунув кончик языка. Но ты-то сама называешь себя русской, хотя если разобраться, то русская ты максимум наполовину. Дело не в крови, а в воспитании, культуре и окружении во время взросления. Я выросла в России и общалась преимущественно с коренными русскими людьми. Так же, как и ты, по крови итальянец, а между тем, ментально все таки француз. Матильда кинула взгляд на кашпо, сделанное прабабушкой Венсана, и осторожно, будто бы говорить сама с собой, начала задавать вопросы. Почему Реджина изготовила не вазу, а такое несуразное кашпо? Зачем изводить глину и делать голову монолитной? А может, внутри вовсе не глина? В своем дневнике... Арнелла написала, что кашпо ей было подарено незадолго до землетрясения. «Даже не думай, что я разобью вазу, чтобы развеять твои фантазии. А вдруг там спрятаны...» Винсан гневно посмотрел на жену, схватил со стола вазу и обнял ее, будто защищая от Матильды. «Ты совсем сошла с ума со своими сокровищами?» Все забудь. Нет никаких драгоценных камней. Их давно кто-то присвоил себе». Вопреки этому высказыванию, мужчина все же потряс керамическую голову. Никаких шумов не последовало. Матильда пододвинулась ближе и попросила Винсана повторить манипуляцию. Но также не услышала ни малейшего звука. Все? Убедилась?» — задиристо спросил Винсан. «Голова монолитна». Он поставил кашпо на место и вернулся к попыткам открыть найденный в тайнике предмет. «Если ты не веришь в сокровища...» Точнее, убежден, что их кто-то успел забрать до нас из той коробки, то зачем вскрываешь бидон? Любопытно, что там внутри. Да и в любом случае, ты же не отстанешь, пока я его не вскрою. Матильда поняла. В отличие от нее мужу безразличны драгоценные камни и прочие ценности. Свой клад он уже получил. Кашпо, сделанное руками его прабабушки. Находка никак не поддавалась Винсану. еще раз внимательно осмотрев область между емкостью и крышкой он сделал заключение из -за ржавчины и пыли я не сразу понял посмотри кажется бидон запаян причем серебром мужчина приложил палец к потемневшему еле заметному шву соединяющему цилиндрическую емкость с крышкой придется резать какое ценное печенье даже серебром запаяли воспарив духом засияла девушка Кари и глаза Винсана счастливо умаслились, а уголки рта потянулись вверх. Он вернулся к своим инструментам и извлек оттуда ножовку по металлу. Усевшись за стол, положил на бок старинную емкость и, серьезно нахмурив брови, промолвил: В общем, прадеду ничего не стоило ее запаять. Эх, я надеялся, что бедон не пострадает и останется у нас на память. Что ж,. Кажется, тебя все же ждет приятный приз за внимательность, логические выводы и поиски. Матильда шутливо закатила глаза. Купим тебе сто таких бидонов. Теперь не осталось никаких сомнений в том, что там внутри. Мужчина стал распиливать металлическую емкость у основания горлышка. Хоть он вполне трудолюбиво и активно орудовал ножовкой, Матильде казалось, что все происходит, будто в замедленной съемке. Наконец. Осталось не больше сантиметра, отделяющего супругов от содержимого. Ножовка еще несколько раз прошлась вперед назад, и отпиленное горлышко скромно громыхнуло об стол. Винсан встретился озорным взглядом с широко раскрытыми глазами жены и, глубоко втянув воздух ноздрями, опрокинул содержимое бедона на стол. Супруги на несколько мгновений потеряли дар речи. Затем. Матильда выдавила из себя слова своих первых впечатлений. «Я-то все думала, в кого ты такой шутник?» «А оказывается, в прадеда». Будто насмехаясь над горе-кладоискательницей, на столе лежал местами слипшийся морской песок. Очумелыми глазами Винсент посмотрел на жену, но не став ничего объяснять, взял один из комков в руку, и тот, к удивлению Матильды, не рассыпался. «И вуаля!» Мужчина надорвал шов на крошечном холщевом мешочке и изъел прозрачный, размером с косточку персика, камень, заигравший в свете освещавших веранду ламп всеми цветами радуги. Матильда взвизгнула, затем закрыла себе ладонью рот, вскочила с места и, хлопая в ладоши, стала подпрыгивать от счастья. Винсант подхватил ее и, подняв на руки, закружился вокруг своей оси. «Мы нашли клад! Ты нашла клад!» «С тебя сто бедонов, смеялся он. Матильда, закруженная мужем и избытком эмоций, захлебывалась собственным восторженным хохотом, не в силах вымолвить и слова. Переборов первую волну эйфории, Винсан опустил жену на землю. Не сговариваясь, супруги бросились к столу рассматривать содержимое остальных мешочков, на первый взгляд показавшихся девушке комками слипшегося морского песка. Наскоро зашитые мешочки разрывались без особых проблем. Но после того, как Винсан, вскрывая очередной, рассыпал по веранде десяток однокаратных бриллиантов, Матильда принесла маникюрные ножницы. Аккуратно надрезав нитки, достала рубин, величиной и цветом, напоминавший плод малины. Закончив, пара сгребла найденные драгоценные камни на середину стола и позволила себе насладиться созерцанием завораживающих сверкающих сокровищ. Среди практически несметного количества относительно небольших бриллиантов и изумрудов царственно лежали два крупных сапфира, рубин и тот камень, что первым предстал взору счастливчиков — бриллиант в огранке маркиз. «Жалко, нет крупных изумрудов. Я бы сделала себе королевские серьги», — посетовала Матильда. Винсан взял два изумруда размером с вишневой косточки. «Эти камешки тебе кажутся мелковатыми?» «Сойдут, раз ничего больше нет», — рассмеялась девушка. Взяла в одну ладонь рубин, а в другую крупный бриллиант. «Мне казалось, камни таких габаритов должны весить больше». «Рубин, по идее, тяжелее бриллианта, но не знаю, насколько это ощутимо». Матильда сосредоточенно взвесила содержимое обеих ладоней. Может быть, трудно понять. Большие, наверное, сложно будет продать. Камни таких размеров — редкость. Маркиз по меньшей мере тысяч на 300-400 евро потянет. И еще, смотря, какая у него чистота. Как, по сути, странно, что кусок углерода стоит такие баснословные деньги. тем лучше для нас». В общем, да, алмазы же формируются под воздействием высокого давления и температуры на чистый углерод. Дорого же природа берет за свое мастерство. Хотя сейчас научились делать искусственные алмазы, но все равно это не быстрый и непростой процесс. Матильда вернулась к насущным проблемам. «Хорошо, что Альдо решил увести с собой по большей части не слишком большие камни. Как мы будем продавать всю эту роскошь?» У меня есть приятель из Бельгии, который живет в Антверпене. Просто представь, более половины от всех выставленных на продажу в мире бриллиантов находятся в этом городе. Понятное дело, там полно ювелирных магазинов. А мой бельгийский знакомый как раз занимается поиском и закупкой обработанных алмазов для своих клиентов из бриллиантового квартала. Винсан задумался и уверенно заявил. Ему можно доверять. Но его интерес будет немаленьким. Большую часть или даже все сможем сбыть с его помощью. Хорошо, что у тебя есть такой приятель. Даже в случае, если он возьмет половину, в итоге получится выгоднее, чем объявлять государству. А если у хижины есть хозяин, тогда... Да, в таком случае нам, скорее всего, вообще ничего не светит. Разве что штраф за вторжение на чужую территорию. Винсан хитро прищурился. А с чего бы честно, украденные моим прадедом богатства должны достаться чужому человеку? На всякий случай лучше никому не рассказывать об этом. Вообще никому. А то мы по секрету расскажем родителям, они также по секрету своим друзьям, их друзья по секрету своим друзьям. В конечном счете дойдет и до итальянских властей. Договорились. Надо посчитать камни и прикинуть, сколько примерно сможем за них выручить. Супруги Риччи насчитали 234 камня разных размеров, определив на вскидку, что наиболее крупные из них могут достигать 6 каратов. Чтобы упростить себе задачу и узнать, какая примерно сумма их может ожидать, беспощадно усреднили ценность камней по их величине и чистоте. Ориентируясь на расценки, найденные в интернете, Винсан и Матильда выяснили, что по самым скромным подсчетам их добыча составит не меньше 3 миллионов евро. Винсент откинулся на спинку стула и мечтательно промурлыкал. «На самом деле больше, но если вычесть процент перекупщика, нам останется около двух миллионов». Матильда вновь взвизгнула от радости. А ее муж впал в задумчивость. Каким образом управиться с этими деньгами так, чтобы не вызвать ничьих подозрений? Несмотря на то, что найденный клад обещал воплотить в реальность многие мечты и планы, В душе Винсана возникла необъяснимая тревога. «А зачем нам все это? У нас есть дом, кое-какие сбережения, если ты надумаешь открыть свой бизнес. Мы и так неплохо жили». «Как зачем?» — удивилась Матильда. «Отныне мы можем себе позволить все, что захотим». «А до этого ты чувствовала, что тебе чего-то не хватает?» Отрешённым, но все же немного обиженным тоном спросил мужчина. «Нет». Но чем больше денег, тем шире расставлены границы желаний. А что ты так меланхолично рассуждаешь? Разве ты не рад? Рад, но немного растерян. Это неожиданный поворот для меня. Мы ведь и без того были счастливы. А с этого дня наше счастье станет люксовым», — шутливо проговорила Матильда. «К тому же мы еще ничего не продали, и нам пока рано начинать страдать от чрезмерного богатства». Слова жены вернули Венсана на мажорную ноту. Увидев, что его лицо снова просветлело, девушка посмеялась над собой. Я сначала подумала, что это просто песок слепся. Мужчина попытался изобразить голос жены: Теперь понятно, в кого ты такой шутник? Матильда показала мужу язык и, почувствовав прилив нежности, пересела к нему на коленки и, поцеловав, спросила: А ты сразу догадался, что в мешочках? Нет, несколько секунд пытался переварить. Зачем в песке эти холщовые клочья? Но когда то начала ворчать, что я пошел в прадеда, меня накрыло осознание. Как думаешь, зачем Альдо зашил камни? Засыпал это все песком и замуровал в бидоне. Бидон, очевидно, ни у кого не вызвал бы вопросов на корабле. Обычный по тем временам предмет. К тому же женщина с ребенком. Ну а запаял его серебром для дополнительной перестраховки, чтобы случайно не открылся. Песок насыпал, чтобы камни не стучали о стенки. Винсент приподнял плечи. А зашил их, наверное, на всякий случай, если опустятся на дно, то опять-таки, чтобы не громыхали. «Какой хитрый у тебя был прадед!» — заметила Матильда. Винсан игриво сверкнул глазами. «Я весь в него, не так ли?» Его жена широко улыбнулась и согласно закивала. Мужчина посмотрел в сторону рассыпанных по столу мерцающих богатств и продекламировал. «Время собирать камни, а вернее прятать наши сокровища».